В конце концов, Деннис, преодолев страх, стал дворецким Томаса. Это оказалось не так уж трудно. Томас его почти не замечал, только иногда ругал, что он не принес его туфли. Сам Томас обычно бросал их где попало и забывал потом где. Или настаивал, чтобы Деннис выпил с ним бокал вина. Вино вызывало у Денниса изжогу, хотя по вечерам он с удовольствием пропускал стаканчик джина. Но он все равно пил. Денис и без советов отца знал, что случается с теми, кто отказывается пить с королем. И иногда, опьянев, Томас требовал, чтобы Денис не уходил домой, а проводил ночь в его покоях. Денис справедливо полагал, что Томасу просто одиноко. Он долго и бессвязно жаловался, как трудно быть королем, как он пытается улучшить жизнь подданных и как все по разным причинам ненавидят его. Иногда во время этих жалоб он начинал плакать, иногда дико хохотал, потом вдруг засыпал посредине путанной речи в защиту того или иного налога. Иногда ему удавалось добраться до кровати, и тогда Деннис спал на кушетке. Но чаще король падал на кушетку, и его дворецкому приходилось коротать ночь на холодном полу. Безусловно, это была довольно странная жизнь для королевского дворецкого, но Деннис другой не знал. Томас не обращал на него внимания. Но важнее то, что на него не обращал внимания и Флэк. Он использовал юношу как простое орудие в своей интриге, приведшее Питера в иглу. А когда все кончилось, забыл о нем. Если бы Флэк подумал о Денисе, он счел бы, что парню еще повезло, ведь он стал дворецким самого короля». Но однажды, зимним вечером того года, когда Питеру исполнился 21, а Томасу 16, когда тонкая веревка Питера была уже почти закончена, Денис увидел нечто, изменившее все. Из того, что он увидел, я и начну изложение финальных событий моей сказки».